Старик вдруг выпрямился, выражение его глаз изменилось. Тайс почувствовала, как взгляд незнакомца проник в сокровенные глубины ее души, беспомощно обнажая тайные мысли, надежды и мечты, казалось бы, надежно скрытые. Афиненка не испугалась. В короткой ее жизни, несмотря на обилие впечатлений и встреч, не свершилось ничего постыдного или недостойного. Не было ни подлых поступков, ни злобных мыслей. Эрос — радость сознавать себя всегда красивой, всегда желанной, неуемная любознательность. Ее серые глаза бесстрашно раскрылись навстречу копьеподобному взгляду, и старик впервые улыбнулся. «По соображению своему ты заслужила немного больше знания, чем дали бы тебе жрецы Египта. Будь благодарна своему имени, что они снизошли до бесед с тобой? Мое имя? воскликнула Гитера. Почему? Разве ты не знаешь, что для дочери Элады носишь очень древнее имя? Оно египетское, обозначает Земля и Сиды. И вдобавок пришло с Древнего Крита. Слыхала ли ты о Дочери Зевса и Кармы. Ты напомнила мне ее изображение. Как интересно говоришь ты, отец. Кто ты? Откуда? Я из деласа Эллин, философ. Но смотри, твоя подруга едва сдерживает коней, да и Салмаах пляшет на месте. Ты знаешь даже имя лошади? Не будь наивной, дитя. Я еще не потерял слуха. А ты раз двадцать окликала ее. Покраснев, тая, засмеялась и сказала, «Я хотела бы увидеть тебя». «Это необходимо. Приходи в любой день ранним утром, когда слабеет свирепость сета. Войдешь под сень портика, хлопни в ладоши три раза, и я выйду к тебе. Хайра». Рыжие белые кони бешено понеслись, по бесконечной пальмовой аллее в северную часть города. Салмаах, облегченная от двойной ноши, весело скакала рядом. Таис задумчиво смотрела на свинцовую воду великой реки, чувствуя, что встреча со старым философом будет в ее жизни важной. Эгесихора полюбопытствовала, чем так заинтересовал подругу слабый и ничтожный старик. Услышав о намерении Таис вновь бродить по храмам, как выразилась Спартанка, она заявила, что Таис добьется, в конце концов, своей гибели. Пожаловаться Менедему, чтобы он или не пускал ее в храмы, или не спасал больше, когда ее бросит льву, бегемоту, гигантской гиене или еще какому-нибудь из божественных чудовищ. Но и это средство не поможет». Атлет, несмотря на свой грозный вид, влажная глина в пальцах своей красотки.